почти с пеленок знали, что у нас нет никаких шансов выиграть конкурс красоты. Элиза об этом сказала, кстати, пророческие слова. Было ей тогда не больше восьми. Она сказала, что может быть на Марсе могла бы выиграть конкурс красоты, стать мисс Марс. Как вы знаете, ей было суждено умереть на Марсе, и приз ей был назначен.